Ответа было не разобрать. «Я Стрэй из варшавских лихачей!» — весело сказала Эраст Петрович, приближаясь к невидимому с моего места часовому. «Мы сходы кумаки не разлей вода. Ваш что все? И культя причамал? Да знаю я, маляву знаю, сейчас!» Послышался резкий звук, словно кто-то с размаху расколол полено, и масса подтолкнул меня. «Пора». Мы проскочили открытое место, сбежали вниз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 Веско обронил культя. — За такие дела соскори нас на жилки растянут.